В прелестную вакханку я приехал продрогшим, промокшим и голодным. Всю дорогу перед глазами стояли блины и вареники. Под конец даже начал немного мутить. В р и т е я попросил сделать пару сэндвичей и травяной чай. Прихватил попавшийся на глаза ореховый пудинг и поднялся в апартаменты Альберта с подносом, заставленным едой. Поэт работал, судя по размашистым движениям, он рисовал. но при моем появлении сразу убрал тетрадь в верхний ящик стола и даже запер его на ключ. Я уловил аромат женских духов и не удержался от усмешки. Надо понимать, прекрасная незнакомка решилась посетить этот приют порока. «Ничего ты не понимаешь в настоящих чувствах», — отмахнулся Альберт и язвительно поинтересовался. «Ты сегодня один, без своего вымышленного друга?» «Уже успел по нему соскучиться», — «Туше?» — всплеснул руками Альберт б р а н д и спросил, в с е м пожаловал. «Два сэндвича, ореховый пудинг». «Новости!» — перебил меня поэт. «Какие новости о прокрусте?» Я поморщился, отпил травяного настой и посоветовал. «Забудь о прокрусте!» «Лучше напиши Уду Всеблагому Электричеству. К нам приезжают Тесла и Эдисон». Тесла и Эдисон приедут и уедут. Прокруст останется. Прокруст давно мертв. А л ь б е р т обиделся и отвернулся к окну. Я только пожал плечами и принялся о б е д а т ь Затем убрал опустевший поднос на полку, где по-прежнему валялся принесенный мной из китайского квартала бильярдный шар, и примирительно произнес. «Кстати, Александр Дьяк мне очень помог. Рад за тебя», — буркнул поэт, глядя на улицу. «Перестань». «Леопольд, ты меня удивляешь», — взорвался Альберт. «Ты же знаешь, как мимолет на вдохновение». Я не пишу на заказ, только по велению души. Сейчас меня увлекла тема про круста, а ты все портишь. Своим неверием ты сбиваешь мне весь настрой. Я с сочувствием посмотрел на поэта, но извиняться не стал. «Альберт, он мертв», — уверил я приятеля, развалился на атаманке. «И мертв уже давно. Ты не можешь знать этого наверняка». «Могу. Иногда я бываю на его могиле». «Так вот, надгробие в полном порядке. Он там». — На два метра под землей, Альберт. Поэта при этих словах будто паралич разбил. Какое-то время он молча хлопал глазами, затем подошел к оттаманке, навис надо мной и уточнил. — Что ты сказал? Ты бываешь на его могиле? — Ну да, — д е л о н н о беззаботно подтвердил я. — Прокрустом был мой отец. Альберт скинул мои ноги на пол, уселся рядом и поджал губы. Если это какая-то шутка... «Какие могут быть шутки?» — вздохнул я и уставился в потолок. «Хватит меня разыгрывать», — возмутился поэт. «Проклятие оборотней передается по наследству по мужской линии. Это наследственное заболевание, наследственное. А ты, насколько мне известно, не имеешь склонности выйти на полную луну. Как такое может быть, а?» Я пожал плечами. «Не знаю». «Не знаешь?» «Думаешь, я не ломал над этим голову?» «Знаю одно». Во мне этой заразы нет, я бы почувствовал. Возможно, она просто дожидается своего часа. Что, если до сих пор продолжается латентный период? — Альберт, это вздор. Латентный период заканчивается в подростковом возрасте, тебе любой скажет. — А я не вою на луну, не боюсь серебра, и мои раны не затягиваются сами собой. — Не знаю, не знаю. — Тебе так хочется, чтобы я оказался оборотнем, — рассмеялся я. Брось! Возможно, все дело в проклятии. Отец очень сильно изменился после смерти мамы. Стал другим, нервным и раздраженным. В нем будто что-то сломалось. Мы вечно переезжали с места на место, словно от кого-то убегали. Нигде не задерживались подолгу. Отцу все время казалось, что за ним следят. Он был связан с подпольными ячейками анархистов и христиан. Ходил по самому краю. Много пил, иногда срывался. «Убивал людей», — поправил поэт, больше не с т а в ю под сомнение мои слова. «Срывался», — покачал я головой. Он вел дела с опасными людьми, и иногда эти люди думали, что могут безнаказанно на него надавить. Они заблуждались, а нам приходилось перебираться на новое место. «Ты когда-нибудь видел сам, как он убивал?» — я кивнул. «Однажды мы припозднились домой, и нас р е ш и л а взять в оборот шайка египтян. И что?» Волонтеры три дня собирали разбросанные по парку конечности. Поморщился я от не самых приятных воспоминаний. А папа неделю не просыхал. Он не любил убивать, просто не мог остановиться, когда на него накатывало. Но тебя не трогал? Нет. Как он умер? Я же говорю, не умел вовремя остановиться. Допился до смерти. Альберт поднялся с атаманки и какое-то время молча ходил по апартаментам, обдумывая услышанное. Потом начал говорить вслух. Анархисты, христиане, полиция, бандиты, темные улицы и ребенок. Это все меняет. Это меняет решительно все. Он посмотрел на меня, словно первый раз увидел, и попросил, Лео, извини, мне надо побыть одному. Я без лишних слов поднялся с атаманки, взял плащ и вышел за дверь. Уже подходил к лестнице, когда Альберт высунулся следом и крикнул, «Постой!» — Что ты делаешь завтра вечером? — Понятия не имею, — ответил я. — А что? — Ничего не планируй. У меня две контрамарки на последнее представление лунного цирка, — сообщил поэт и скрылся в комнате. Решив выяснить подробности, я вернулся к апартаментам, но когда заглянул в дверь, Альберт уже склонился над столом и что-то лихорадочно записывал, то и дело макая перо в чернильницу. Не став отвлекать поэта, я спустился на первый этаж, Уселся за дальние от сцены стул и, глядя на серый канал и падавшие с неба капли дождя, попытался понять, что изменилось во мне после недавнего признания. Я ведь раньше никогда и никому не говорил об этом, да и сам вспоминать не любил. Зачем рассказал Альберту, ради его поэмы вовсе нет. По какой-то причине это нужно было мне самому. Но как не селся понять, так и не решил, по какой именно. А потом с улицы зашел Рамон Миро и стало не до того. «Рамон», — махнуя рукой крепышу, подзывая к столу, — «садись». Сам сходил в бар и принес еще один чайник горячего травяного настоя. Благодарю поежился Рамон, принимая чашку. Вокруг вешалки с его насквозь промокшего плаща моментально натекла целая лужа. «Что узнал?» — спросил я у приятеля, когда тот сделал несколько глотков и принялся греть озябшие пальцы о горячее стекло. Рамон досадливо поморщился и признался. «Немного. Мастерскую, где склепали подделку, отыскать не получилось, но к у з а н пообещал что-нибудь об этом разузнать. «Уверен, что шкатулку вообще сделали на слесарке?» – засомневался я. «Ах да!» – хлопнул вдруг крепыш себя ладонью по лбу. «Совсем забыл сказать. Ходил там один иудей, справлялся насчет изделий из алюминия. Так что найти мастерскую – это только вопрос времени». «Что за иудей насторожился я?» «Да непонятно», — вздохнул Рамон. «Никто толком описать не может. Воротник поднят, шляпа на лицо опущена. Вот и все, что говорят. Надо найти мастера, которому он заказ поручил. Тот сможет его описать. А вообще, говорят, на щеке у него был приметный ожог». «У иудея?» «Да, на щеке». Я глубоко вздохнул, постучал пальцами по краю столешницы, потом спросил — «А может, не ожог, а родимое пятно?» «У тебя есть кто-то на примете с родимым пятном?» «А р о н чтоб его Малк», — выругался я, — помощник управляющего, и он точно имел доступ к хранилищу банка, по крайней мере, в день налета. Рамон поднялся из-за стола, встряхнул плащ и деловито поинтересовался. «Берем его сами?» «Еще спрашиваешь», — воскликнул я, вовсе не горя желанием делиться этой информацией с полицией, только сначала заедем в одно место. Когда я вышел из оружейного магазина с винчестером десятого калибра, дождавшийся меня в коляске Рамон заметно переменился в лице. «Это еще зачем?» — опешил он. Я спрятался от сыпавшейся с неба мороси под брезентовый верх и велел извозчику ехать в аудейский квартал. Потом спросил приятеля, «Есть вероятность, что оборотень охотится за шкатулкой». Крепыш поморщился, но все же признал. «Есть. Если мы с о б р а т н е м выслеживаем одного и того же человека, можем мы случайно оказаться с ним в одном и том же месте?» Рамон откинулся на спинку скамьи и признал. «Можем». «Ружье не помешает, так?» — хмыкнул я и достал из портфеля коробку патронов, над которыми потрудился Александр Дьяк. «И учти, это не серебро». — Твоя задача — удержать оборотня на расстоянии в течение хотя бы пары минут, пока подействует отрава. — А она подействует? — с сомнением спросил Рамон, заряжая патрон за патроном в трубчатый магазин под стволом. Я демонстративно вставил в Цербер кассету с серебряными пулями и многозначительно улыбнулся. — Просто попади в него. Хорошо? — Надеюсь, стрелять не придется, — нахмурился Рамон. — А уж как я на это надеюсь? — Отыскать квартиру а р о н а Малка труда не составило, получив от покойного господина Левенсона аванс, этим не ограничивался. Истребовал с него список работников банка, всех, вне зависимости от того, пережили они налет или нет. Выявлять наводчиков первое, чему учат на полицейских курсах. Поначалу список не пригодился, а вот теперь не осталось только поблагодарить инструкторов за намертво вбитую при обучении науку. Лошади без всякой спешки бежали по пустынным улицам, колеса экипажа разбрызгивали лужи, где лишь пугая пешеходов, а где и обливая их грязной водой. К вечеру погода прояснилась, низкие тучи начал относить от города, но вместе с сумерками в город прокралась молочная пелена тумана, фонари горели в ней оранжевыми кругами и почти не светили, Мало что можно было разобрать и на расстоянии пары десятков шагов. Появилось чувство слежки. Не нравится мне этот туман, пробормотал Рамон, выбираясь из коляски. Ни черта не видно. Я кивнул настороженно огляделся по сторонам. Застроенная однотипными доходными домами улица протянулась по самой окраине Иудейского квартала, и сейчас за нами с интересом наблюдали жуликоватого вида молодчики, что подпирали стены в подворотнях, и сидели на ступеньках под навесами парадных. Каково было возвращаться сюда каждый вечер преуспевающему помощнику управляющего? — Наверное, у него толстуха жена и десяток детей, — предположил Рамон. — Все его деньги уходят на одежду и пропитание, поэтому он и снимает квартиру в этой дыре. Или у него пристрелы родители, нуждающиеся в дорогих лекарствах. А может, умолкни, — потребовал я, — поднялся на крыльцо и постучал запертую дверь. Вытащив из портфеля список банковских работников, повел пальцем по списку жильцов, и, когда на улицу выглянул консьерж, как раз читал «Левинский, Малик, Малк». После этого поднял взгляд на иудеи средних лет и спросил «А Аарон Малк здесь проживает?» «Здесь», — подтвердил консьерж. «Он у себя?» «Нет». «Выжидающе я посмотрел на собеседника». Не дождался от него ничего, кроме этого краткого отрицания, и возмутился. Мне клещами из вас каждое слово вытягивать? Когда он появлялся в последний раз? А в чем дело? — насторожился иудей, нерешительно отступая под моим напором вглубь коридора. — Мы представляем банкирский дом Витштейна, — продолжил я, не снижая темпа. — Вы слышали о банкирском доме Витштейна? Консьерж кивнул. А о недавнем инциденте, связанном с этим почтенным учреждением? и вновь консьерж подтвердил свою информированность скупым кивком. «Тогда вам известно, кто я и зачем я здесь». Иудей досадливо поморщился. «Господину Левинсону, не стоило связываться с Гоями, да добра это не довело». «Арон Малк», — напомнил я, — «когда он появлялся последний раз?» «Не было со вчерашнего дня». Мы с Рамоном многозначительно переглянулись, и я спросил, а его близкие, с кем мы можем поговорить?» он живет один? Тогда проводите нас в его комнату. Мы должны убедиться, что его и в самом деле нет дома. Консьерж посмотрел на меня с неприкрытым сомнением. Тогда я помахал у него перед лицом списком сотрудников банка. Или придется ради этого беспокоить господина Витштейна? — Только ничего не трогайте, — сдался иудей. Мы поднялись по скрипучей лестнице на третий этаж, и консьерж отпер дверь м а с т е р к л ю ч о м выставив перед собой винчестер. Рамон первым переступил через порог. Я нашарил в кармане цербер и шагнул следом. Ни в одной из комнат никого не оказалось, лишь витал в воздухе едва уловимый аромат, без всякого сомнения, прекрасно нам обоим знакомый. Рамон потянул носом в о з д у х и спросил. — Это то, что я думаю? — Именно, — кивнул я. — Проверь мусорное ведро. И повернулся к Иудею. — Надеюсь, проверка мусора Гоем не является нарушением ваших устоев? — Нет, — односложно ответил консьерж, — явно жалея, что вообще пустил чужаков на порог дома. Рамон провозился меньше минуты. После этого мы распрощались с хмурым иудеем и вышли на улицу. — Что-нибудь нашел? — спросил я, спускаясь с крыльца. Крепыш показал небольшой бумажный сверток с полусмазанным иероглифом. — Опиум, — решил я, поскольку пахло в квартире именно этим наркотиком. — Китайский, — подтвердил Рамон. Только не говори, что придется опять соваться в китайский квартал. Крепыш пожал плечами. И если а р о н еще жив, то валяется в одной из тамошних курилин. Думаю, по этой бумажке нам подскажут, в какой именно. Те констебли? Да хотя бы они. Поехали. И мы отправились на поиски извозчика, готова промозлым дождливым вечером отвезти двух господ в китайский квартал. Нашли, конечно. Деньги подчас творят настоящие чудеса.